Глава двенадцатая «День добрый, господа лекари!» Я скрыл свою ярость под улыбкой и наигранной учтивостью. Так и я еще быстрее выведу их из равновесия. «С вами-то мы уже сегодня виделись, господин Мансуров. А вот вас, мой дорогой партнер...» Я перевел взгляд на Щеблетова. «Я особенно рад увидеть...» «Нам столько всего с вами пристоит обсудить!» Щеблетов суетливо отступил назад и чуть не рухнул через порог кабинета ректора. В итоге толкнул локти Мансурова, умудрился заехать Владимиру прямо по его длинному носу. «Да что вы творите, уважаемый!» — рявкнул на Щеблетова Мансуров. «Дайте мне пройти! Вы мешаете! Константин Федорович! Воскликнул Щеблетов и проскочил в кабинет ректора, снова задев Владимира Мансурова плечом. Водон! Он! он здесь! Фальшивка! Да как вы смеете? воскликнул Мансуров и рванул в кабинет вслед за щеблетовым. Что за нахальство? Вы знаете, кто я такой? Так, из этой сцены я уже смог извлечь кое-что полезное: Мансуров и Щеблетов не заодно. «Похоже, они даже не знакомы. Это радует. Если бы Александр прикрывала именно семья Мансуровых, мне бы пришлось тяжко. У них очень много власти». «И все же странно. Я был уверен, что именно они стоят за похищением прав на мои патенты. Им это было бы особенно выгодно. Возникает резонный вопрос. А кто же тогда помогает с этим делом Щеблетову?» Что ж, ладно, пока что я все равно это разуздать не могу. Нужно поговорить с Александром тет-а-тет. Но перед этим зайду-ка я тоже в кабинет ректора. Уж больно забавная там ситуация развивается. Мансуров вот-вот вызовет Чеблетова на дуэль, пока тот кричит ректору, что я... Фальшивка? Интересно. Похоже, он перешел к новой стадии своего плана. Я прошел в кабинет ректора и закрыл за собой дверь. Константин Федорович Ефремов... В ярости стучал кулаком по столу, пытаясь утихомирить сцепившихся Мансурова и Щеблетова. «Владимир Аркадьевич! Александр Анатольевич! Что вы здесь устроили? Вы понимаете, где вы находитесь?» Пытался перекрещать их Ефремов. «Ага, господин Мечников, и вы здесь! Очень хорошо! Я так понимаю, весь этот шум из-за вас поднялся?» «Вы еще и дня здесь не проработали, а вокруг вас уже столько проблем!» «Вокруг меня?» — удивился я. «И в чем же, по-вашему, я успел провиниться?» «Во-первых, господин Мансуров утверждает, что вы агрессивно себя ведете. Якобы вы напали на него в коридоре около служебной квартиры», — произнес Ефремов. «Да что вы!» — вскинул брови я. «И вы поверили в эту наглую ложь? Что ж, я удивлен вашей доверчивости, Константин Федорович. Слушать в этом вопросе господин Мансурова себя не уважать. Так как вы смеете, Мечников?» — возразил Владимир. «У меня есть неопровержимое доказательство. Синяк на правой руке и поцарапанный висок!» «И что же, я под ним свою подпись оставил, когда избивал вас?» — поинтересовался я. «Владимир Аркадьевич, давайте обойдемся без этой драмы». Мы оба знаем, что вы не правы. Тем более у нас был свидетель, Светлана Георгиевна Броникова. Она прекрасно видела, как вы попытались меня толкнуть, в итоге по собственной невнимательности вписались в стену. Так, все, хватит! воскликнул Ефремов. У меня, кроме ваших склок, еще проблем выше крыши. Я прекрасно знаю, что между вами были конфликты еще в Хапюрске даю вам обоим последнее предупреждение на территории госпиталя и университета никаких стычек за их пределами пожалуйста делайте что хотите хоть каждый день устраиваете дуэли как это вы что они собираетесь его наказать воскликнул мансуров я все сказал владимир аркадьевич тема закрыта заключил ректор «Нет!», нет — неожиданно ввязался в наш спор Александр Щеблетов. «Вы вообще не понимаете суть проблемы, Константин Федорович! Проблема не в том, что здесь творит Мечников. Проблема в том, что это не настоящий Мечников!» «Приехали. Один придумал, что я на него напал, а второй вообще сочинил какую-то небылицу. Но это уже ни в какие ворота». «В каком это смысле я не настоящий, господин Шиблетов? усмехнувшись, спросил я. — Кроме вас, почему-то никто даже и думать о таком не пытался. А вы пришли и на полном серьезе несете такой бред при ректоре. — Не разговаривай со мной, фальшивка! Ты не мой старый друг! — воскликнул Щеблетов. — Подождите, Алексей Александрович. Я хочу выслушать аргументы господина Щеблетова. Пока что я не совсем понимаю, что он пытается до нас донести, — произнес Ефремов. Ну — Ну-ну, мне тоже интересно послушать, какой бред он вывалит на нас. Пока что у меня даже нет идей, каким образом он может доказать, что я фальшивка. И что он вообще подразумевает под фальшивкой? Думает, что я клон? Или, может быть, какой-нибудь маг-хамелеон, который умеет менять внешность? Да я таких даже не слышал. Нет, один хамелеон у нас в кабинете есть, и это ректор. Вот только он умеет преломлять свет и скрывать свое присутствие. А Щеблетов намекает на совершенно другой уровень владения магическими силами. Спасибо, что дали мне слово, господин Фремов. произнес блетов, и даже отвесил поклон ректору. Видите ли, в чем дело? Я полагаю, что этот Мечников уже не тот, кем был ранее. Нельзя вернуться из другого мира прежним, тем более из темного, о котором практически ничего не известно современным магам. Скорее всего, что-то да известно, Просто информация об этом засекречена. Никогда не поверю, что избранники лекарских богов. Единственные люди на планете, которые знают историю о склепе и зарождении некротики. «Вы хотите сказать, что Алексей Александрович заражен темной магией?» нахмурился Ефремов. «Нет, не обязательно. Хотя и это тоже нужно проверить, прежде чем подпускать его к студентам. Да и вообще к любым людям!» заявил Щеблетов. «Возможно, некротики в нем и нет, но тот мир точно оставил на нем свои отметки. «Может оказаться, что сам он погиб там, а сюда пришла его темная копия, у которой свои планы на наш мир! Не стоит недооценивать могущество некромантии!» Я многое хотел высказать Щеблетову, но решил промолчать. В данной ситуации молчание будет красноречивее любых слов. Лучше посмотрю, как отреагирует на эту тираду Ефремов. Владимир Мансуров тем временем озадаченно посмотрел сначала на меня, потом на Щеблетова, после чего заявил, «На мой взгляд, они оба абсолютно неадекватны. С меня довольно, если позволите, господин Ефремов, я отклонюсь». Не знаю, зачем он это сказал, раз все равно направился к выходу из кабинета, не дождавшись ответа ректора. «И вам всего доброго, господин Мансуров», — съязвил я. Дверь захлопнулась, ректор устало протер свои косые глаза, после чего произнес, «Александр Анатольевич, ваши слова не подкреплены абсолютно никакими доказательствами. Однако частично я вас понять могу», — сказав это, он перевел взгляд на меня. «Вас, господин Мечников, и правду никто не проверял. Кораблев не прислал нам никаких заключений, ни осмотров лекарями, ни экспертиз, совсем ничего». «Любопытно получается», — ответил я. «Пока человек, забравший себе мои патенты, не сообщал никому о своих опасениях, ни вы, ни орден лекари даже не задумывались, что такое обследование имеет смысл провести». «Эти патенты принадлежали другому человеку», — ответил Щеблетов. «Я ничего не крал. Юридически вы теперь совершенно другой человек. А осталось ли у вас что-то физически от Алексея Мечникова, это еще нужно доказать». Хитрый ход. Глупый, притянутый за уши, но хитрый. «Однако я обещаю, что сразу же перепишу на вас все свои патенты, если вы пройдете обследование, и подтвердите, что являетесь настоящим Мечниковым. Другими словами, орден лекари должен проверить, нет ли у вас некротики и иных зачатков темного мира», — продолжил Щеблетов. А, «Вот как, пожал плечами я». «Ну, мне лично скрывать нечего. Константин Федорович, если вы поддерживаете решение Щеблетова, организуйте мне проверку в ордене, пусть осмотрят меня. Заодно верну назад все свои утерянные права на изобретение». Нужно поспешить. А тут сам Щеблетов подкинул мне хороший способ остановить патенты. Его за язык никто не тянул. Гигея говорила мне, что у нас всего пять дней, чтобы вернуть права. Иначе мы с ней очень сильно ослабеем. Этого допустить нельзя поэтому имеет смысл зацепиться за первую же возможность. «Учтите, господа», — произнес ректор, а затем достал из-под стола большой вибрирующий кристалл. «Я все это зафиксировал». Щеблетов побледнел. Я же сходу даже понять не смог, что нам показывает Ефремов. Однако ректор ударил по бледно-серому кристаллу указательным пальцем, и в образовавшемся звоне я услышал свой голос, а затем голос Щеблетова. «Весь наш разговор был записан на этот кристалл. Ничего себе! Оказывается, у некоторых дворян даже есть доступ к звуковым кристаллам, которые, по сути своей, работают как диктофон». «Давайте подытожим», — сказал Ефремов. «Значит, господин Мечников желает пройти обследование в Ордене, и в случае положительных результатов вы, господин Щеблетов, вернете ему права на все патенты». «Да, именно так я и поступлю», — согласился Александр. «Добро, меня все устраивает», — кивнул я. «А самое забавное в этой ситуации — то, что никто даже не вспомнил про Илюси Синицына. Он ведь тоже был со мной в темном мире. Но нет же, его личность мало кого интересует, потому что на ней не завязан ни один патент, ни один препарат и ни одна научная статья. Он просто мой помощник. Но напоминать о нем я не буду». «Незачем подставлять Илью. Тем более я еще пока что не знаю, как будет проходить проверка. Если все пройдет гладко, порекомендую Синицыну сделать то же самое, чтобы в дальнейшем до него никто не докапывался с подобными же обвинениями». «Хорошо. В таком случае, как только я договорюсь с орденом о проверке, я отправлю каждому из вас письмо с приглашением», — заключил ректор. «Крайне желательно, чтобы мы разобрались с этим в ближайшие три дня». Сами понимаете, мне не хочется отвлекаться от работы. И с другой стороны, нельзя, чтобы я находился рядом со студентами, если действительно каким-то образом могу представлять для них опасность. Отличная аргументация. Теперь Ефремов точно поспешит с решением. А мне это и нужно. Если за пять дней этот придурок-реамант не вернет мои патенты, мне снова придется подниматься с нуля. А в условиях конкуренции с Павловым и даже тем же Сеченовым это уже будет абсолютно невозможно. Они задавят меня, пользуясь моими же разработками и идеями. Я фактически сам себя уничтожу чужими руками. И тогда мы с Гигей забудем о своих мечтах». «Александр Анатольевич, вас прошу удалиться, если вопросов больше нет», — сказал ректор. «А вы, Алексей Александрович, задержитесь на пару минут. Мне нужно обсудить с вами еще одну ситуацию». «Вот ведь зараза!» «Дома он специально решил разделить нас, чтобы мы с Щеблетовым не затеяли перепалку сразу же за двери его кабинета. Впрочем, это не важно. Если надо, будет я сам найду Александра. И допрошу. В стенах Академии решать наши вопросы явно не стоит». Щеблетов покинул кабинет ректора, после чего Ефремов сразу же произнес. «Да, господин Мечников». «По прошествии одного дня я уже начинаю немного жалеть, что пригласил вас сюда. Слишком уж много от вас проблем». «Еще ни один человек не предоставил вам доказательств о том, что именно я являюсь их источником», — парировал я. «Ха -ха, да дело не в этом», — отмахнулся он. «Не стоит считать меня идиотом, Алексей Александрович. Я хорошо читаю людей». «Знаю, что Мансуров и Щеблетов скрывают очень многое. Возможно, в их словах и есть доля правды, но мотивы их очень сложны. Проблема в том, что вы в первый же день примагнители сразу трех человек, которые жаждут на вас пожаловаться». «Трех?» — удивился я. «А третий кто?» «Его имя я не назову», — покачал головой Ефремов. «Это один из студентов вашей группы. Он пожаловался мне, что у вас на вводном уроке чуть не погиб один из студентов». «Вот ведь засранцы! Сами же чуть не угробили Успенского еще до моего прихода, а на меня решили все свалить». «Не подумайте, я не верю ни единому слову учащихся в группе 3В», сказал Ефремов. «Они вас будут испытывать много-много раз». Я вас задержал, чтобы уточнить. Со студентом все в порядке? Да, разумеется. Я оказал ему помощь сразу же, как вошел в комнату. Отчасти солгал я. Незачем ему знать, что в группе есть студенты, которые балуются запрещенной алхимией. Если я настучу на них в ответ, доверие между нами точно исчезнет. Хотя соблазн велик. Особенно если учесть, что зелье остановки времени в организме создал младший брат Владимир Мансурова. Артур. Можно было бы свалить все на него и тем самым отомстить их семейству. Но нет, не стоит судить человека по его родственникам. Лучше понаблюдать за Артуром еще какое-то время. Быть может, у него потенциал лучше, чем у его бестолкового старшего брата. Отчитавшись перед ректором, я наконец направился к мастерской Брониковой. Уже на подходе к зданию я услышал громкие возгласы и множество механических лязгов разной тональности. Да, там, по ощущениям, работа кипит даже сильнее, чем на моем заводе. Я прошел внутрь, но не стал спешить показывать себе. Мне хотелось понаблюдать за работой начинающих лекарей-инженеров со стороны. Ох, и до да чего же приятная картина! В просторном зале располагалось двадцать верстаков. Почти все они были заняты, причем работали за ними не только юноши, но и девушки. Я с первого взгляда понял, чем они заняты прямо сейчас. Каждый из них собирает свой фаноэндоскоп. Все строго по моим разработкам. О! заметив меня, воскликнула Светлана. Алексей Александрович, а что же вы стоите в сторонке? Проходите скорее. Студенты замерли, услышав мое имя и отчество. Думаю, они уже догадались, кто я такой. Слухи распространяются очень быстро. Мне хотелось какое-то время не вмешиваться, водя в зал, произнес я. «Очень приятно наблюдать, как лекарь увлечены работой. Я даже начал скучать по своей мастерской». «В чем проблема?» — Пожала плечами Светлана. «Можете приходить сюда. Работайте здесь, вас никто не потревожит». «Ах да, я и не представила вас студентам. Но ей даже не дали возможности произнести мое имя. Все студенты будто слетели с катушек. Большая их часть подорвалась с места и рванула ко мне. Уже через пару секунд меня засыпали таким количеством вопросов, что я даже потерял способность анализировать все ими сказанное. Ну ладно, рассмеялась Светлана. Вижу, вы в представлении не нуждаетесь. Так, будущий лекарь инженеры сейчас же займите свои места. Не докучайте Алексею Александровичу со своими вопросами. Если он захочет, он сам найдет время ответить на них. Не беспокойтесь, Светлана Георгиевна, я поговорю с каждым по очереди, сказал я. В итоге я завис в мастерской часа на три. Судя по всему, студенты должны были закончить свои факультативные занятия гораздо раньше, но никто не спешил уходить. Да и Броникова было не против задержаться. Я прошелся вдоль рядов и помог каждому советам. У кого-то плохо держалась мембрана, у некоторых была проблема с герметичностью резиновых трубок, а кто-то... а кто-то Широков. Новый староста группы 3В и результаты сборки фаннодоскопа у него в сто раз хуже, чем у всех остальных. «О, так вы и здесь занимаетесь?» — удивился я. Не думал, что студенты отстающей группы ходят на факультативы Широков. «Кстати, напомните ваше имя?» «Николай», — ответил Шуроков. «Господин Меченников, я изучал все ваши статьи и патенты и сразу же записался на факультатив, как только Светлана Георгиевна открыла занятие для студентов всех курсов. Вот только получается у меня пока что так себе. Так себе – это мягко сказано. Похоже, у Шорокова проблемы не только с теорией, но и с практикой. От фанендоскопа ничего, кроме трубок, пока что не видно. Однако я отметил для себя рвение Николая еще ночью в госпитале. Раз хочет учиться, буду ему помогать. И неважно, насколько тяжело ему все это дается. Ладно, Николай, давайте по порядку, начал объяснять я. В итоге с ним-то я и проторчал большую часть времени. Пришлось расшифровать парню суть всех своих схем. К концу занятия у него вышло что-то хотя бы отдаленное, напоминающее фанэндоскоп Послушать им человека будет трудно, но это лучше, чем ничего. Ближе к шести вечера студенты все таки начали покидать мастерскую. В конечном итоге мы с Бронниковой остались одни. «Вижу, вам нравится преподавать», — подметила она. Я сама совсем недавно осознала, что хочу передавать свой опыт другим лекарям. Но не думала, что вы горите таким же желанием. Все же, как мне показалось, вы больше человек науки, который рвется к достижениям. Обычно такие, как вы, начинают преподавать лет через тридцать-сорок, когда сил на новые открытия уже не остается. Не вижу проблем совмещать все сразу, — пожал плечами я. Кстати, вы собрали очень хорошую группу. Как мне показалось, все они горят делом. Светлана лишь улыбнулась и покраснела, не смогла придумать, что ответить на мой комплимент. Потому я сразу же задал другой вопрос, который интересовал меня уже очень давно. «Как я понял, вы занимаетесь производством моих аппаратов по договору с Орденом леканей «Да, так и есть», — кивнула она. «А кто занимается этим, кроме вас? Сколько вообще в Саратове ликарей инженеров?» «Так, только я», — пожал плечами Светланы. Изначально я специализировалась на создании специальных кушеток, уток, горшков для пациентов. И только потом начала производить настоящие аппараты. Когда появились ваши патенты? «Стойте», — перебил ее я. «То есть, кроме вас и группы студентов, в Саратове больше никто эти аппараты не производит?» «Нет. А в остальных городах, как я поняла, пока что вообще нет такой профессии, как лекарь-инженер. Урден лекарей не спешит спонсировать это направление». Черт, меня раздери! Значит, я столько трудился, чтобы распространить свои аппараты по всей Российской империи, а на деле их созданием занимается всего одна молодая девушка?» «Да, в этом виноваты сразу несколько человек. Вся наша группа. Синицын, находясь на пике своей зависимости, не обратил внимания, что среди наших доходов большую часть денег приходит от препаратов, а не от инструментария». Я же доверился ему и не проверил все это самостоятельно, поскольку с головы погрузился в войну с некромантом. А щеблетов? А щеблетов плевать. Он только препаратами занимается. Их производство наложено в хаперске. Кроме прибыли его больше ничего не интересует. Я не знал, что производство их сразу же на уровне ордена, сказал Светлания. Но скоро у меня будет встреча с ними. Я обсужу этот вопрос. Это же глупость какая-то. Получается, что все это время вы в одиночку создавали мои аппараты. И я прекрасно понимаю, что много за эти несколько месяцев вы сделать не могли. 50 фонендоскопов, 35 тонометров, один эндоскоп с горем пополам получился. А электрокардиограф пока что вообще не получилось сделать. Без знаний электрических кристаллов дело дальше не пойдет. Но я уже начала изучать теорию, — улыбнувшись, воскликнула она. Как же все таки хорошо, что я в итоге оказался в Саратове. Хоперский я бы снова потонул в работе, доверился своим партнерам, один из которых оказался предателем. И все равно ничто из моих трудов за пределы Саратовской губернии не выбралось бы. Решено. Нужно организовывать здесь еще один завод. Но на этот раз там будут создаваться не препараты, а все мои изобретения, старые и новые. И пусть Орден финансирует. С какой стати они просиживают задницы. Даже не попытались продвинуть мой инструментарий. Получается, что только шприцы Павлова разошлись по всей империи. И то потому, что они крайне просты в производстве, и у него есть связи в Санкт-Петербурге. Мы с Бронниковой еще полчаса обсуждали по пути домой наши дальнейшие планы, касаемо факультатива. Я поставил цель возрастить новое поколение инженеров-лекарей вместе с ней. Уж они мне в будущем точно пригодятся. Я проводил Светлану до квартиры, затем вернулся на улицу, И прикупил токсус с доброходом провизию на неделю вперед. Мы с моими маленькими соседями по новому жилищу отужинали вместе. Я решил заварить себе чай, однако завершить трапезу мне так и не дали. В мою дверь кто-то постучался. Алексей Александрович, это я. Послышался знакомый голос. Разумовский, главный лекарь госпиталя у моей квартиры. «Прячьтесь, живо!» — шикнул я на доброхота и токса. Затем мигом открыл дверь своему коллеге. Он выглядел ошарашенным. «Что-то стряслось?» — спросил я. Кострицам пришел в себя», — прошептал Разумовский. «Помните, вы ведь сказали же мне, что холеру вызывает бактериальная инфекция, верно?» «Да, так и есть». «Я расспросил его. Судя по всему, он заразился не на юге империи. Это случилось здесь, в городе». «Вот это уже не просто проблема. Это настоящая эпидемиологическая катастрофа. Очаг холеры в Саратове. Это может унести сотни, если не тысячи жизней».